Глава 9. Джордж знакомится с работой. Языческие инстинкты, буксирный бичевы, неблагодарное поведение судна с двумя гребцами. Буксирующие и буксируемые. Новое применение влюблённых. Кто спешит, тот людей смешит. Странное исчезновение пожилой дамы. Быть буксируемым девицами волнующее ощущение. Исчезнувший шлюз или заколдованная река. Музыка спасены. Теперь, когда мы раздобыли Джорджа, мы заставили его работать. Сам-то он, понятно, работать не желал, это само собой разумеется. Ему пришлось усиленно потрудиться в Сити, так он объяснял. Гарис, который бесчувственен по природе и не склонен к состраданию, сказал: "Ну вот теперь усиленно потрудись на реке перемены ради". Перемена полезна для всех. А ну-ка, поворачивайся. Отказываться он по совести даже под Джорджевой совести не мог, хотя и заикнулся о том, что лучше бы, пожалуй, ему оставаться в лодке и готовить чай в то время, как Гарис и я будем тянуть бечеву. Так как готовить чай дело утомительное, а Гарис и я очевидно очень устали. Вместо ответа однако мы протянули ему бечеву. И он взял её и вылез из лодки. Есть что-то странное и непонятное в буксирной бечеве. Навиваешь её с таким же терпением и заботливостью, как если бы складывал новую пару брюк, а когда берёшь в руки 5 минут спустя, она уже обратилась в ужасающую, отталкивающую путаницу. Я не желаю прославить клеветником, но твёрдо убеждён, что если взять бичевку среднего качества и натянуть её прямо поперёк поля, потом повернуться к ней спиной на 30 секунд, вы увидите, когда оглянётесь, что она собралась в кучу посреди поля, скрутилась, связалась в узлы и потеряла оба свои конца, спложь, обратившись в петли. И вам придётся просидеть добрых полчаса на траве, непрерывно ругаясь всё время, чтобы опять её распутать. Таково моё мнение о буксирных бичевах вообще. Разумеется, могут попадаться счастливые исключения, я этого не отрицаю. Могут быть бичевы делающие честь своей профессии, добросовестные, достойные бичевы, бичевы не воображающие себя вязанием и не сплетающиеся в салфеточку для спинки дивана, как только их предоставишь самим себе, Повторяю, могут быть такие бичевы. Я от души надеюсь, что это так, только я никогда не встречался с ними. Нашу бичеву я убрал сам как раз перед шлюзом. Я не дал Гарису прикоснуться к ней, потому что он так небрежен. Я медленно и тщательно положил её в круг, связал посредине, сложил вдвое и тихонько опустил на дно лодки. Гарис поднял её и вложил в руки Джорджа. Джош плотно схватил её, держа вдали от себя, и начал разворачивать, как бы расперенововывая новорождённого младенца. Но не успел он развернуть дюжины ярдов, как бичевая походила уже на плохо исполненный половик. Обычная история, всегда случается одно и то же. Тот человек, что старается распутать её на берегу, думает, что во всём виноват тот, кто её укладывал. А на реке, что думается, то и говорится. Что ж это ты хотел из неё сделать невод, что ли? Напутал дальше некогда. Ни уж что не мог сложить её по-человечески растяпа, рявкнул он время от времени, продолжая яростно бороться с ней, укладывает её вдоль по буксирной линии и бегает вокруг, силясь разыскать конец. С другой стороны, тот человек, что убирал её, воображает, что ответственность за получившуюся путаницу всецело лежит на том, кто распутывает бичеву. «Она была в полном порядке, когда ты взялся за нее», — негодой восклицает он. «Почему ты не можешь думать о том, что делаешь? Тебе все надо делать, как попало. Тебе только волю дать, ты всякий столб свяжешь узлом». И так они злы друг на друга, что каждый охотно повесил бы другого на этой бичеве. Проходит еще десять минут, и первый человек — И спускает вопль и приходит в неистовство, и топчет бичевую, и старается выправить ее, ухватившись и дергая, что из сил. Разумеется, он тем лишь туже затягивает узлы. Тогда второй вылезает из лодки и идет помогать ему, и они суются друг к другу под ноги и мешают друг другу. Оба попадают на одну и ту же часть бичевы и тянут ее в разные стороны, недоумевая, где же она зацепилась. В конце концов, им удается ее высвободить. Тогда они оглядываются и замечают, что лодку отнесло прочь и что она направляется прямо к шлюзу. Вот что случилось однажды со мной. Я был близ Бон-Эви в одно ветреное утро. Мы спускались вниз по течению, миновав поворот, заметили на берегу двух людей. Они смотрели друг на друга с таким растерянным и беспомощно несчастным выражением, какого я ни раньше, ни после не видал на человеческом лице, ибо держались за длинную буксирную бечеву. Ясно было, что здесь что-то произошло, поэтому мы замедлили ход и спросили, в чём дело. Да, нашу лодку унесло, ответили они с негодованием. Мы только вышли распутать бечеву, когда же огглянули с её и след простыл. и оба казались оскорбленными тем, что, очевидно, представлялось им низким и неблагодарным поступком со стороны лодки. Мы разыскали для них беглянку на полмиле ниже, где она задержалась в камышах, и возвратили ее им. Это вбиться об заклад, что они целую неделю не спускали глаз с этой лодки. «Никогда не забуду вида этих двух людей». прогуливавшихся вверх и вниз по берегу с бичевой в руках, выглядывающих в свою лодку. Немало забавных инцидентов приходится наблюдать на реке в связи с буксированием. Один из самых обычных бывает вид пары буксирующих байка шагающих по берегу и погружённых в оживлённую беседу в то время, как за сто ярдов позади Оставшийся в лодке тщетно взывает к ним остановиться, отчаянно жестикулируя веслом. Что-то произошло неладное, либо оцепился руль, либо по гор со скользнул за борт, либо его шляпа упала в воду и быстро плывет вниз по течению. Он кричит им остановиться, вначале вполне ласково и вежливо. «Эй, приостановитесь-ка на минутку», — весело зовет он, — «я уронил шляпу за борт». «Затем, эй, Том, Дик, не слышите, что ли?» «На этот раз не столь уж приветливо». «Затем, эй, провалитесь вы, бестолковый идиот!» «Эй, стойте, эх вы!» После этого он выскакивает и мечется по лодке и ревет, пока не побагровеет в лице и проклинает все, что знает на свете. А мальчишки на берегу останавливаются и глумятся над ним и швыряют в него камнями, в то время как он проносится мимо них со скоростью четырех миль в час и не может выбраться из лодки. Можно бы избежать многих подобных случаев, если бы только буксирующие помнили, что буксируют, и почаще оглядывались, посмотреть, что проделывает их товарищ. Лучше всего, чтобы буксировал один только человек. Когда это делают двое, они всегда заболтаются и забудут, что делают, причем сама лодка неизвестна. Оказывается, слишком незначительное сопротивление, чтобы существенно напоминать им о себе. Поздней вечером, когда мы обсуждали этот вопрос после ужина, Джош рассказал нам о любопытном случае сgetElementById, до чего может дойти рассеянность двух буксирующих. Как-то раз вечером, так он рассказывает, он и ещё трое молодцов или на вёслах вверх по течению от Меденхеда тяжело нагруженную лодку. Немного дальше Кукемского шлюза они заметили шедших по буксирной дорожке молодого человека и девушку, погружённых очевидно в весьма интересную и всепоглощающую беседу. Они несли вдвоём багор, и к багру была прикреплена бичева, конец которой волочился в воде. Никакой лодки не было видно ни поблизости, ни где бы то ни было. Не подлежит сомнению, что в то или другое время к этой бичеве была привязана какая-нибудь лодка. Но что случилось с ней, какой зловещий рок постиг её и находившихся в ней людей, осталось погружённым в тайну. Какова бы ни была совершившаяся случайность, она однако немало не взволновала буксировавшую лодку парочку. Им остались богор и бичева, и по всем признакам они считали это достаточным. Джордж готовился было окликнуть и привести их в чувство, но внезапно осенившая его блестящая мысль остановила его. Завен того он взял богор, наклонился и зацепил конец бичевы. Потом он и его товарищи сделали в ней петлю, да кинули её на свою мачту. Убрали вёсла, уселись на корме и запалили трубки. А молодой человек и барышня протащили тяжёлую лодку и четырёх дармоедов до самого марло. Джош говорит, что не видывал до тех пор так много задумчивой печали, сосредоточенной в едином взгляде, когда молодая Чита, достигнув шлюза, поняла, что тащила в течение двух миль не ту лодку, что следовала. Джош полагает, что когда бы не сдерживающее влияние кроткой его подруги, молодой человек дал бы волю языку. Девица первая очнулась от изумления и тогда всплеснула руками в ужасе воскликнув: "О, Генри, где же тётенька?" "Удалось ли им когда-либо вновь обрести старушку?" спросил Гарис. Джош отвечал, что не знает. Другой пример опасного недостатка симпатии между буксирующими и буксируемым наблюдался Джорджем и мной в Уолтоне. Происходило это там, где буксирная дорожка от лога склоняется к реке. Мы же расположились лагерем на противоположном берегу, любуясь видом. Вдруг показалась лодка, быстро подвигавшаяся на буксире у мощной баржевой лошади, на которой сидел кроха. В лодке, раскинувшись в мечтательных и покойных позах, сидело пять человек, причём рулевой отличался особенно спокойным выражением. Как бы я хотел, чтобы он положил руль не на ту сторону, пропотом произнёс Жорж, когда они поравнялись с нами. И в этот самый момент рулевой так и сделал, и лодка Взлетело вверх по берегу с шубом сорока тысяч рвущихся парусов. Два человека корзины и три весла немедленно оставили лодку с бок борта и расположились на берегу. А полторы минуты спустя двое остальных высадились штирь борта и уселись среди богров, парусов, с акваياжей и бутылок. Последний вылетел на 20 ярдов раньше и угодил на голову. После этого лодка стала как бы полегче и прибавила ходу, а мальчик закричал во всё горло, поощряя своего коня галопу. Молодцы сидели и смотрели друг на друга. Прошло несколько минут, прежде чем они поняли, что случилось с ними. Когда же поняли, то начали усердно кричать мальчику остановиться. Однако он был чересчур занят своей лошадью, чтобы услыхать их. И мы смотрели, как они мчались вслед за ним, пока не исчезли из виду. Не могу сказать, чтобы меня огорчило их несчастье. Мало того, я только желаю, чтобы подобные бедствия случались со всеми молодыми болванами, а каких много, ходящими на буксире на таких условиях. Кроме того риска, которому они подвергаются мик себя, они опасные и неприятные для всех встречных лодок. При быстроте, с которой они продвигаются, они не могут никому уступить дороге, и никто не может успеть свернуть с их пути. Их бичева захлестывается за вашу мачту и опрокидывает вас или подлавливает кого-нибудь из сидящих в лодке, либо сбрасывает его в воду, либо раскраивает ему лицо. Лучше всего твердо держаться на готове, и быть наготове отпарировать их бичеву концом богра. Из всех связанных с буксированием впечатлений нет более возбуждающего ощущения, чем быть на буксире у барши. Не следует никому решать себя этого переживания. На это требуется всегда три девицы. Две держат бичеву, а третья бегает вокруг и хихикает. Обыкновенно они начинают с того, что перевяжут себя Бичева запутается у них в ногах, и им приходится сесть на землю и распутать друг друга, после чего они навертят ее себе на шею и чуть не удавятся насмерть. В конце концов, однако, они наладят ее как следует и пускаются бегом, ведя лодку с прямо-таки опасной быстротой. Пробежав ярда в сто, они, разумеется, задыхаются и вдруг останавливаются, чтобы с хохотом шлепнуться на траву, Между тем, как лодку относят на середину течения, прежде чем вы успели схватиться и взяться за весло. Тогда они поднимаются на ноги и кажутся удивлёнными. Ах, смотрите, говорят они. Ушла на самую середину. После этого они некоторое время работают довольно усердно, а потом вдруг к одной из них приходит в голову подколоть платье, ввиду чего они замедляют ход, и лодка врезается в берег. Вы выскакиваете и отталкиваете её на воду и кричите им мне останавливаться. Что, в чём дело? Отзываются они. Не останавливайтесь, ревёте вы. Не что? Не останавливайтесь, сидите дальше, идите. Возвратись, Эмили, и спроси, чего им надо, говорит одна из них. И Эмили возвращается и спрашивает, в чём дело. Чего вам надо, говорит она. Разве случилось что-нибудь? Нет, отвечаете вы. Всё в порядке. Только ступайте дальше. Понимаете ли, не останавливайтесь. Почему? Да потому что мы не можем управлять лодкой, когда вы всё время останавливаетесь. Вы должны держать лодку на ходу. Держать на чём? На ходу, чтобы лодка двигалась. А, хорошо, я скажу им. А хорошо ли мы тянем? О, да, превосходно. Только не останавливайтесь. Оказывается, это вовсе не трудно. Я думала, Что это так тяжело? О нет, дело пустое. Надо только двигаться ровным шагом. Вот и всё, понимаю. Дайте мне мою красную шаль. Она под подушкой. Вы разыскиваете шаль и подаёте её ей, а к этому времени возвратилась другая, которая ждумалась получить свою. И они берут также и шаль Мэри на всякий случай. А Мэри она не нужна, поэтому они приносят её обратно и берут взамен карманную гребёнку. Проходит двадцать минут, прежде чем они сном опускаются в путь, а на следующем повороте показывается корова, и вам приходится вылезать из лодки, чтобы спугнуть корову с дороги. Ни на минуту не соскучишься в лодке, когда ее ведут на буксире девицы. Немного погодя, Джордж выровнял бичеву и довел нас непрерывно до Пентон-Хука. Здесь мы обсудили важный вопрос о биваке. Решено было эту ночь ночевать в лодке, И надо было или сейчас расположиться на ночевку, или миновать стейнс. Однако казалось, что еще рано бросать работу, пока солнце светит в небесах, и мы решили прямо пробраться до Аранемида. На три с половиной мили дальше, где имеется тихий лесистый уголок, и удобно причаливать. Впоследствии, однако, мы все пожалели, что не остановились в Пентон-Хуке. пройти 3-4 мили вверх по течению ничего не стоит рано поутру, но в конце длинного дня это дело не шуточное. В течение этих последних миль вы перестаёте интересоваться видами. Вы больше не болтаете и не смеётесь. Каждые полмили кажутся вам целыми двумя. Вы с трудом можете поверить, что достигли только того места, где на самом деле находитесь, и убеждаетесь, что план должен быть неточным. А после того, как протащитесь, как вам кажется, добрых 10 миль, а шлюза всё не видно, вы начинаете серьёзно бояться, что кто-нибудь похитил его и бежал вместе с ним. Помнится, как я однажды был страшно потрясён на реке. Я катался с молодой девушкой, кузина ей с материнской стороны, и мы спускались по течению к Горингу. Мы несколько запоздали, и нам не терпелось, вернее, ей не терпелось. добраться до дому. Было уже половина седьмого, когда мы достигли бенсонского шлюза. Сумерки сгущались, и тут-то она начала волноваться. Она объявила, что ей надо быть дома к ужину. Я ответил, что также не прочь отужинать, и вытащил карту, чтобы выяснить, где мы в точности находимся. Оказалось, что нам остается ровно полторы мили до следующего шлюза, Уоллинг-Фордского, а отсюда пять до Клива. — О, все благополучно, — заявил я. — Мы пройдем следующий шлюз до семи часов, а после него останется всего только один. Затем я сел и приналег на весла. Мы миновали мост, и вскоре вслед за тем я спросил, видит ли она шлюз. Она отвечала, что нет, не видит никакого шлюза, а я сказал «О-о». и продолжал грести. Прошло ещё 5 минут, и я попросил её посмотреть ещё. "Нет", сказала она. "Я не вижу никаких признаков шлюза". "Ты ты уверена, что умеешь узнать шлюз, когда видишь его?" спросил я нерешительно, не желая её обидеть. Однако она не обиделась, а только предложила мне посмотреть самому. Поэтому я положил вёсла и стал смотреть. Река тянулась прямо перед нами в сумерках, На протяжении мили не было видно ни тени шлюза. Ты не думаешь, что мы могли заблудиться, спросила моя спутница. Я не представлял себе, каким образом это могло бы случиться, однако заметил, что мы, быть может, попали в запруженное русло, и нас несёт к водопаду. Моё предположение нисколько её не утешило, и она принялась плакать. Она уверила, что мы оба утонем. И что это кара Божия за то, что она отправилась кататься со мной. Я нашёл, что наказание несоразмерно вине, но моя кузина была ино во мнения, и надеялась только, что конец наступит скоро. Я попытался её успокоить, обратить всё дело в пустяк. Очевидно, я просто напросто грёб не так быстро, как воображал, но что теперь мы скоро уже будем у шлюза. Я снова заработал вёслами. и продолжал работать около мили. Тут мне самому стало не по себе. Я снова взглянул на карту. Вот он и Воллингфордский шлюз, отчётливо обозначенный на полторы мили ниже Бенсонского. Карта была исправная, надёжная, дабы так я сам помнил этот шлюз. Я два раза побывал на нём. Где же мы? Что случилось с нами? Я начинал думать, что всё это сон, что на самом деле я сплю и проснусь через минуту, дабы услышать, что уж больше 10 часов. Я спросил свою кузину, не думает ли она, что это сон. Она же отвечала, что как раз готовилась задать мне тот же вопрос. Тут мы стали рассуждать о том, оба ли мы спим, и если да, то кто из нас видит настоящий сон, а кто сам не более чем сновидение. Очень даже стало интересно. Как бы то ни было, я продолжал грести, но никакого шлюза всё не показывалось, и река становилась всё более тёмной и таинственной, сгущавшейся ночной тени, и окружающие предметы казались зловещими и сверхъестественными. Я вспоминал о леших и оборотнях, блуждающих огонёкках и тех скверных девушках, что просиживают ночи на пролёт на утёсах и заманивают людей в одовороты и тому подобное и жалел о том, что не был более добродетельным и что знаю так мало молитв а в самый разгар этих размышлений услыхал дивный звук и мелодии он разоделся в пух и прах которую скверны исполняли на гармонике и понял, что мы спасены обычно я не восхищаюсь звуками гармоники Но тогда эта музыка показалась прекрасной нам обоим, гораздо прекраснее, чем могли когда-либо звучать голос Орфея или лютня Аполлона, или что бы то ни было в том же роде. Небесные мелодии в настоящем нашем состоянии духа лишь ещё более потрясливы нас. Волнующую душу мелодию, правильно исполненную, мы приняли бы за предостережение свыше. и окончательно отказались бы от надежды. Но в звуках он разоделся, извлекаемых спазматически и с непроизвольными вариациями и с хриплой гармоники, было нечто удивительно человечное и ободряющее. Сладкие звуки приближались, и вскоре с нами поравнялась и лодка, с которой они слышались. На ней находилась компания провинциальных кавалеров и девиц, Задумавшись покататься на лодке при лунном свете, луны не было, но то была не их вина. Никогда в жизни я не видал более привлекательных милых людей. Я окликнул их и спросил, могут ли они указать мне дорогу к Уоллингфордскому шлюзу, пояснив, что разыскиваю его в течение двух последних часов. Уоллингфордский шлюз, воскликнули они. Да господь с вами, сэр. Вот уж больше года, как о нем нет и помину. Нет теперь Воллингфордского шлюза, сэр. Вы подходите к Кливу. Пусть меня разорвет, Билл. Поверишь ли, оказывается, этот джентльмен разыскивает Воллингфордский шлюз. Мне это и в голову не пришло. Я готов был пасть им всем в объятия, благословляя их, но течение для этого было здесь чересчур быстро, и мне пришлось удовольствоваться холодно звучавшими словами благодарности мы благодарили их без конца и сказали, что ночь очень хороша и пожелали им приятной прогулки и даже, кажется, я пригласил их всех провести у меня неделю а моя кузина добавила что её мать будет так рада познакомиться с ними и мы запели хор солдат из фауста и так и поспели к ужину